Посмотришь, Илья Ильичи отгуляется в полгода, и как вырастет он в это время, как потолстеет, как спит славно, Не налюбуются на него в доме, замечая напротив, что возвратясь в субботу от немца ребенок худ и бледен. — Долго ль до греха, — говорили отец и мать, — ученик не уйдет, а здоровье не купишь, здоровье дороже всего в жизни. Видишь, он из учений, как из больницы, воротится. Жирок весь пропадает, жиденькой такой, да и шалон все б ему бегать. Да, — заметит отец, — ученит не свой брат, хоть кого в бараний рог свернет. И нежные родители продолжали приискивать предлоги удерживать сына дома. За предлогами и кроме праздников дело не вставало. Зимой казалось им холодно, летом по жаре тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдет, осенью слякоть мешает.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 Времена Простаковых и скотиненных миновались давно. Пословица учение свет, а не учение тьма бродил уж по селам и деревням вместе с книгами, развозимыми букинистами.